Глава 28. В студенческой столовой было очень шумно. Лорейна уже сидела в нашей компании и оживленно беседовала. Завидев меня, она приветливо помахала рукой, приглашая присоединиться. Хорошо, что Конрада рядом нет. После той истории с обжорством они с Мириндой предпочитали принимать пищу в других местах. И, надо сказать, многие студенты вздохнули с облегчением. Без сынка, главного министра, его компания вела себя намного достойнее. Взяв под нос еду, я подсел к друзьям. «Слышал, вчера в твоем саду труп нашли?» Не переставай жевать с набитым ртом, проговорил Петер попутно, уживая руками из тарелки самый жирный кусочек. Ксана демонстративно скорчила недовольную мину. Она в последнее время поднабралась аристократических манер и активно взялась за перевоспитание своего любимого. Тот пока добродушно отмахивался. «Мадам не Алину утром допрашивали», — сообщила Лоррейна, ведь она подруга хозяйки дома. «Полиция считает, что убитый несостоявшийся вор». «Хорошо, что они так считают», — подумал я. «Меньше вопросов будет. Они бы лучше установили личность убитого и убийцы, а потом закрыли бы дело». «Да, Денис, мы очень за тебя переживали», – встрепенулась Ксана. «Удачно, что ты был на занятиях и не попал в передрягу. Что-то в последнее время в нашем районе стало неспокойно». «Кстати, Ларейна, мадам не Алина, не рассказывала, нашлись ли племянница мадам Мари». «Увы, до сих пор о ней ни слуху, ни духу». Сестра мадам Мари, мать девочки, все глаза проплакала. Полиция вместо поисков руками разводит. «Неудивительно». «Император Павли дал жандармам слишком много свободы», – веско заметил студент-аристократ Алекс де Эмуар, недавно присоединившийся к нам. «Подозреваю, он не зря влился в нашу компанию. Парень с явным восхищением поглядывал на Ларейну, поэтому при каждом удобном случае старался завязать с ней разговор. Алекс учился на предпоследнем курсе факультета боевой магии и принадлежал к старинному, но обедневшему дворянскому роду». Его отец оставил все здоровье на военной службе империи, но это не принесло семейству ни новых титулов, ни земель, ни денег. Мне вообще всегда казалось, что чем продажнее власть, тем меньше ценят истинных патриотов. Так что Алекс был воспитан в понятиях, что честь и служение родине превыше всего, но ему словно просто людину пришлось учиться в академии по контракту. Политика императора Павлия с каждым днем внушает все новые подозрения, наморщив прелестный носик, ответила Лорейна. Но лучше это не обсуждать в людных местах. Министерство безопасности, похоже, решило всерьез взяться за недовольных курсом Совета Министров. Они дождутся, когда количество перейдет в качество. Не обращая внимания на предостережения, беспечно продолжил рассуждать Алекс. Не все аристократы поддерживают нововведения, особенно льготы, дарованные провинции Рязан. А с учетом того, какие оттуда идут слухи, дело попахивает расколом. Даже служители храмов начали роптать. Еще бы одно дело, когда повышают налоги, а другое, когда и живых людей навык делают. Очень по секрету сказал, что скоро выйдет закон предусматривающий смертную казнь за критику императора и разглашение государственной тайны, оглядываясь тихо, проговорила Ларейна А то, что сейчас происходит в Рязани, как раз к ней относится. «Скоро всех нас ждут неспокойные времена. Существует мнение, что пропавший без вести в выжженных землях герцог Мерсо де Гринвиль мог бы возглавить оппозицию, упрямо продолжил тему Алекс. Разве его жена герцогиня Франциско не из Рязана? спросила подруга Лорейны, дочь маркиза де Плеси. Да, и более неподходящие друг другу пары по политическим взглядам сложно себе представить. Как только состоялось их бракосочетание, некоторые заключили пари, что в течение года герцог прозреет, и они разведутся. — вздохнул Алекс. — Ну, увы, жизнь подвернулась по-другому. — А что, если старший сын Лэри придерживается отцовских взглядов? — Сложно сказать. Сложно сказать. Я слышал, наследника самого влиятельного герцогства империи больше интересует поэзией девушки, чем политика. И он абсолютно лишен магических способностей. Однако этим летом Лэри исполняется 20 лет. По закону, если его отец так и не объявится, он приедет в столицу для принятия власти в герцогстве. Тогда и посмотрим, на чей он в стороне. По крайней мере, его опекун, граф Маркус де Вилан, заявил, что с наследником все в порядке, и они, скорее всего, даже раньше срока прибудут в столицу. По крайней мере, маркиз де Серик Уже готовит помещение для них. Интересно, и как это со мной все в порядке, если я, рискуя жизнью, сбежал из замка? Они что, решили кого-то выдать за меня? Надо будет пораспросить Лорейну и, возможно, Алекса, есть ли у моего отца-герцога в столице друзья из подвижники. Не помешает уже потихоньку готовить мое появление на сцене? «Увы, без поддержки влиятельных лиц меня могут легко убрать». После обеда Ларейна отвела меня в сторону. Я договорилась о нашей встрече с Кассандром. Не сводя с меня восторженного взгляда, проговорила она. «Я пока ничего не сказала про твою ногу. Сделаем сюрприз и заодно покажем любовную записку княжны Леоноры. Я тут кое-что прочитал о тех временах и выяснилось интересные подробности». Не вовремя она со своим расследованием, но на сегодняшний день Лоррейна мой реальный шанс получить входной билет в мир аристократов без раскрытия инкогнито. «Отлично, так и сделаем», — ответил я. «После практики стихий магии я полностью в вашем распоряжении, прекрасная леди. Буду ждать вас под символом розы, мой юный рыцарь», — присев в шутливом реверансе, засмеялась моя подруга. «Ну что, Денис, все хромаем?» – с усмешкой спросил Кассандр, разливая нам с Лорейной в чашечкой ароматный чай на эльфийских травах. «Увы!» – вздохнул, развел я руками. «Кстати, у нас завтра очередной спаринг по стихийной магии. Вот хотел проконсультироваться. небезопасно ли мне по состоянию здоровья применять некоторые приемы?» «Ну, давай показывай, что там у тебя». Прихрамывая и опираясь на тросточку, я вышел на середину комнаты. Покачиваясь, огляделся, хватает ли места. Кассандр лениво развалился на стуле, ожидая, что произойдет дальше. Тут как бы ненароком тяжелая трость выпала из моих рук и с жутким грохотом ударилась о пол. Потеряв равновесие, я неловко покачнулся и начал падать следом за ней. Эльф инстинктивно вскочил со стула. Не прерывая движения, все еще изображая неловкость, я подвернул ногу, незаметно сгруппировался и завалился на бок, словно неумеха. Понубский, выставив руки, со всей силой грохнулся об пол. У неподготовленных такие падения обычно заканчиваются переломами. Это выглядело настолько правдоподобно, что Лорейна непроизвольно взвизгнула. Но за доли секунды до катастрофы, не прекращая движения, я мягко перекатился на плечо, амортизировав удар, завершил демонстрацию безупречным задним ролом, вскочив одним прыжком на обе ноги, я церемонно поклонился зрителям. Лорейна с восторгом захлопала в ладоши, продемонстрировав под изумленным взглядом моего эльфийского друга еще несколько кувырков с перекатами и подсечками. Напоследок, перепрыгнув через стол, все еще дымящимися чашками чая, я максимально невинным тоном спросил. — Ну как, знахарь, мне можно так? Кассандр, еще немного похлопав глазами, быстро пришел в себя, деловито обошел со всех сторон, тщательно прощупал мою ногу, задрав штанину, и произнес. — Отличная работа, Денис, никаких следов перелома. «Кто тебя обучил?» «Маэстро Мирабель», скромно потупившись, проговорил я. «Кто?» – изумился эльф. «Он же давно умер». «Он умер». А книги остались, не выдержав, вмешалась в разговор Лорейна. У мадам Неалины от ее деда остался трактат в обложке «И «Снежные слюды». «Ох!» – только и смог выдавить мой длинноухий друг. А Лорейну так прорвало. «Я сидела рядом, когда Денис правил свое физическое тело. Оно буквально ходило волнами, а нога деформировалась, словно она из сырой глины. Это невероятно!» Но Кассандра, видимо, больше интересовала другое. «Откуда у деда мадам Неалины появился трактат маэстра Мирабеля? Насколько я помню, подобную книгу примерно сто лет назад преподнесла в качестве великого дара императору Теодору Суровому делегация эльфов крови. На моей родине подобные книги почитаются как святыни. Лоррейна и я застыли от изумления. Надо же, а мы даже не догадывались о такой ценности. Надо срочно ее вернуть под защиту Академии. Как нам объяснила мадам Ниалина, книга раньше принадлежала княжне Леонории и досталась в наследство ее деду после трагической гибели несчастной. — Очень даже может быть. Леонора действительно обучалась на факультете знахарства, — задумчиво произнес эльф. И я ее помню в тот период. — Мы нашли в трактате одну интересную записку, — Ларейна протянула Кассандру листок бумаги. Тот взял, перечитал несколько раз и внезапно помрачнел. Взгляд затуманился, словно эльфа унесло... «В страну воспоминаний». «Кассандр, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь об этой истории?» Прервала его раздумья Лоррейна. «Я хочу знать все, что касается трагически погибшей княжны Леоноры и ее великой любви к прекрасному барону Марку». «Прекрасному?» усмехнулся знахарь. «Ну хорошо, послушайте, как все было на самом деле».